«Но если живую собаку, и при том здесь, в Берлине, вспомните о голубях. Их отравили. Это называли радикальной акцией здесь, в Берлине. Ясное дело, это же масса. Она мешала. Все было запланировано и объявлено. У каждого было время отвести глаза. Этого не видели. Вот все и прошло чин-чином. О чем вы говорите, Шарбаум? Ну, о смерти же голубей. Я знаю также, что раньше поджигали крыс, чтобы их выгнать». Бывало также, что поджигали дома, загоняя туда горящих кур. Но чтобы горящая собака металась визжа в таком городе, как Берлин, где все помешались на собаках, этого еще не бывало. Только увидев горящую собаку, они поймут, что американцы там, на юге, сжигают людей, притом ежедневно. ш е р б а о м помог мне сложить слайды. Он напялил клеенчатый чехол на проектор и поблагодарил за персональный сеанс. Было, в общем-то, интересно. Возвращая взятые на прокат слайды, старику в Рейникендорфе я послал их заказной бандеролью. Я понял всю смехотворность своего поражения. Вот оно, как бывает, оказывается, когда Ирмгард Зайферт ежедневно терпит фиаско со своим аквариумом. Я позвонил врачу и выслушал его сожаление по поводу неудавшегося эксперимента. Но не будем опускать руки... и бросать дело на произвол судьбы. Дальше пошли цитаты из Сенеки, а также реплики в сторону. «Протрузия верхних передних» — его помощница заполняла карточки, затем он снова вернулся к нашей теме. «Заметили ли вы у своего ученика признаки жалости к собаке?» «Да, да-да». «Шербаум проводил меня со своей таксой, действительно забавная тварь, до автобусной остановки». Перед самым приходом автобуса он сказал, что его м у ч и т э т о затея с Максом. Так зовут его песика. Собака живет у него уже как-никак четыре года. «В таком случае еще есть надежда», — сказал врач. «Спутник надежды. Страх». Он прокомментировал мою цитату. «Сенека ссылается здесь на гекатона, который сказал, «Ты перестанешь бояться, когда перестанешь надеяться». Но поскольку мы беспокоимся за вашего ученика и, в общем-то, повод для страха есть, мы вправе надеяться, не так ли? Надеюсь, что мальчишка подхватит где-нибудь нешуточный гриб и сляжет на время. Как бы то ни было, вы надеетесь. Как бы то ни было. Врач дал понять, что на его письменном столе лежат еще десятки незаполненных карточек. Вы знаете, что я с особым вниманием отношусь к зубам ребенка дошкольного возраста. Кариес наступает. Заболеваемость молочных зубов просто пугает. Наша статистика говорит о 90% в переходном возрасте. Спору нет. Болезнь — это следствие цивилизации, но дремучий лес тоже не выход. Прежде чем мы положили трубки, он не применил спросить насчет арантила. Достаточно ли у вас запас? Арантила у меня хватало. И листков, которые я складывал, к листкам. Мальчик губит себя. Мальчик губит себя. Хорош я буду, если он это сделает. Посчитался бы со мной. Как будто я сам не хочу. Или ударить. Смести. Десять тысяч бульдозеров. Чтобы была полная ясность. Снова начать с нуля. Этот революционный порыв вскоре после чистки зубов незадолго до завтрака покончить с ханжами-реформистами и дохнуть горячим ветром революции, чтобы новое общество... Теперь надо вставить в план школьную экскурсию. В Бонн е возражаю. Мы могли бы послушать с Галерки, что рассказывают о среднесрочном финансовом планировании.